Вооруженосца же себе прочил он одного хлебопарца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако же для таковых обязанностей, как нельзя более подходившего. Только успел донкихот немного отъехать, как вдруг справа, исчащая леса, до него нанеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, Он тотчас воскликнул хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, за то, что так скоро предоставили мне они возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний. Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитной или же беззащитная, нуждающаяся в помощи моей и защите. С этими словами он дернул поводье и устремился туда,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 что я не взял с собой денег, придется Андреса пойти со мной и дом я уплачу ему все до последнего реала. «Чтоб я с ним пошел!» — воскликнул мальчуган по имени Андрес. Час от часу не легче. «Нет, сеньор, ни за что на свете! Если я останусь с ним наедине, то он сдерёт с меня кожу, вроде как со святого Варфоломии или с кого там еще». «Он этого не сделает!» — возразил Дон Кихот. «Я ему прикажу, и он не посмеет меня слушаться».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 он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и в его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать. И в подражании им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Рассенанта.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 «Я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд! Выходите по одному, как то требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верной дурной своей привычке, нападайте все вдруг! С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор!» «Синьорка Больера!» — снова заговорил купец. «От имени всех присутствующих здесь, вельмож, я обращаюсь к вам с покорной просьбой!»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 что если бы на счастье дерзкого купца Рассенант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. И так Рассенант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону, хотел встать и не мог. Копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал «Стойте, жалкие трусы!»